Глава двадцать вторая о сверхлюдях «Гарант» — вот как называлось это чудо-оружие. Я читал о нем в одном из сипанкских журналов и даже подержал в руках на международной оружейной выставке в Аркаеме. Самозарядная винтовка калибра 7,62 мм, стандартного для заокеанских оружейников, снаряжается пачками по восемь патронов через открытый затвор. Пачки эти могли доставить определенные неудобства — Они вылетали из затвора после того, как боеприпасы были израсходованы, а иногда, если были сделаны некачественно, и полные патронов. А если неправильно удерживать её при заряжании, то возникала угроза защемления большого пальца. Но если быть откровенным до конца, за этим оружием было будущее. И пока империя в этой сфере существенно отставала, производство великолепных автоматических винтовок Столерова только-только налаживалось. и родные хаки орудовали все теми же три линии калибра, три грани у штыка, которые в качестве подспорья в рукопашной схватке разве что самую малость уступали средневековому копью. А вот юные бульдоги, выпускники Сипангской военной академии Паранегата, уже сейчас тотально вооружались гарантами, этими почти совершенными орудиями убийства. Такие мысли крутились на фоне, пока я пополнял свой арсенал, занимаясь мародерством. Тевтонов здорово прибило взрывом, Один из них стоял на четвереньках и мотал головой, пытаясь прийти в себя. Второй не подавал признаков жизни, сползая по стене. За ним расплывалось кровавое пятно. Третий стонал в углу, пытаясь вправить неестественно изогнутую ногу. Три выстрела из гаранта покончили с ними, и я обзавёлся тремя потерчитыми портупеями, кармашки которых содержали пачки с патронами для винтовки. Всё-таки Тифтуны и Урднунг понятия отождественные. Что-то с двоя Имперская вохра стала бы таскать с собой на патрулирование объекта дополнительные боеприпасы. Хотя объект тут был явно непростой. Я нашёл у одного из ивтонов шоколадку, у второго флешку с водой и принялся жевать, потихоньку поднимаясь по лестнице. Внезапно меня осенило. Я не опросил никого из ивтонов. Криттин, видимо, сказывалось действие первитина. добыть сведения о месте, где я нахожусь, вот что было в первостепенной задаче, я вовсе не прикончить пару наимитов. И это боевой офицер. Конфуз, как есть. Сверху слышались звуки суеты, неуслышать взрывы и выстрелы было невозможно. Однако страха не было. Теперь до зубов вооружённый, с винтовкой в руках и гвоздодёром за поясом, я готов был дать бой врагу. Династическая техника рукопашного боя, как же Лучшая техника ближнего боя это выстрел в упор. Металлические ступени под подошвами сапог издавали едва слышный звон. Наконец, через силу доживав шоколадку, я принялся подниматься пролёт за пролётом, глядя вперёд и вверх, сквозь мушку и целик. Наконец я увидел двустворчатую дверь, выкрашенную белой краской. Заслышав шум шагов с той стороны, успел прижаться к стене в самом углу, рядом с косяком. Овеспечивая себе несколько секунд преимущества и прикрыв створкой двери. Приём старый как мир, но пока ещё не подводил ни разу. Едва не ударив меня по носу, двери распахнулись и вниз по лестнице помчалась пара белобрысых тифтонов за гарантами на перевес. Следом за ними едва ли не опускаясь на четвереньки, бежали троглодиты. Кажется, волосы и кожа у них были пятнистыми, да и ростом они люди были несколько меньше тех, что приходилось встречать мне раньше. Бах-бах- бах! Я открыл огонь без предупреждения, всаживая пулю за пулей в спины неприятелей, пока пачка со звоном не вылетела из затвора на лестничную клетку. Багровые ручьи стекали по ступеням, пока я перезаряжался. Раниные зверолюды скулили. Кто-то глухо матерился по-тевтонски. Секунда потребовалась, чтобы заблокировать ломиком дверь. Ещё секунда, чтобы встать на ноги, и двумя контрольными выстрелами прикончив троглодитов проорать: "Не двигаться! Роки, чтобы я их видел!" Лишь один из ивтонов был жив. Поля прошила ему ягодицу. Второй не двигался. "Нехчэзен, нехчэзен!" надрывался охранник. "Speak limeшь? Говоришь по имперски?" уточнил я. "По имперски, чуть-чуть!" протерл сквозь зубы он, ухватив себя за афедрон и едва сдерживая стон. "Я дам тебе первитин. Я тебя перевяжу, если ты расскажешь всё, что знаешь об этом месте. Если нет застрелю." Мне это запросто, сам понимаешь». «Понимать! Понимать!» — снова закивал он. «Где тут есть тихое место?» «Ромпелькамер! Чулан! Наверх!» Я наскоро перемотал ему седалище, отрезав полу от кителя мёртвого тевтона, связал руки ремнём и отправил скакать вверх по лестнице. Он поминал Доннерветтер, Шайза, Швайна и Тойфеля, но поднимался, ступенька за ступенькой, до самого верха. Там действительно имелась небольшая дверца, к которой подходил один из ключей, найденных мной у Мандгомери. Поскольку ступеньки к руине удалось не заляпать, а на то, чтобы местные отправили новую группу на поиски своих товарищей, требовалось время, оставалась надежда, что нам удастся обстоятельно побеседовать. Впихнув его в комнатку, полную инструментов и хлама, я усадил пленника спиной к двери. Сам же сел напротив, чтобы держать под прицелом и его башку, и врагов, будь они решат ворваться сюда. Я швырнул тевтон ужастянку с переветином и сказал: "Давай рассказывай, кто, где, сколько, как отсюда выбраться". Стимуляция в виде ствола винтовки и наркотиков сделала своё дело. Уже через минуту он заливался соловьём. Конечно, имперским языком тевтон владел, мягко говоря, очень посредственно, но и я в тевтонском наречии совсем профаном не был, так что понять большую часть того, что извергалось из уст этого сторонника теории сверхчеловека, мне удалось. Да-да, Местная охрана была сплошь из молодой поросли общества Туле. Кандидатов на вступление в Айзенхуд или «Железный шлем», военизированную организацию, с помощью которой орден обходил запрет на наращивание численности вооруженных сил, они молились на Алоиза Рауболя и верили в превосходство тевтонской нации и мечтали стать сверхлюдьми, уберменшими, видеть в темноте, лазать по стенам, аки-кот, обладать физической силой медведя и выносливостью верблюда. Они работали за идею. То есть каждый охранник знал, как только эти сумасшедшие типы в белых халатах выработают подходящий алгоритм и поставят производство сверхлюдей на поток, они будут первыми. Это как нужно было промыть мозги крепким белокурым юношам, чтобы они всерьёз мечтали о вживлении себе кошачьего гипофиза или гормональных желёз верблюда. Пример троглодитов их нисколько не смущал. Это ведь была обратная сторона медали. Животное, которым пересаживали органы и железы человека по методике профессора Преображенского. Такие существа должны были стать в новом идеальном мире рабами, приспособленными к любой работе, неприхотливыми и покорными. А мой собеседник мечтал о крыльях. «Флюген ви, Эйн Адлер!» Он так и сказал. «Крылья, как у орла, чтобы парить в Поднебесье». Фу, мы помрачительный кретин. Эти юнные лойн-грины и порцефали размещались за заблокированной одной дверью на нижнем уровне. Там было что-то вроде казармы и бытовых помещений для личного состава. Всего на острове одновременно дежурило не более 3 дюжин вооружённых людей, и большая часть из них находилась на своих постах, поскольку сейчас был день, а день это время экспериментов. Остров. Это был остров на каком-то озере, и мы действительно находились недалеко от Шимахани. точнее, координаты я выпутать из него не смог, хотя и запустил в него какой-то металлический посудиной. Днём команда учёных занималась исследованиями. Для этого имелся лабораторный корпус, настоящее здание на поверхности, в центре острова, недалеко от озера. На самом берегу стоял ещё один небольшой домик. Именно там проводил свои аудиенции и демонстрации результатов экспериментов таинственный Вассер. В корпусе он практически не появлялся. Там орудовали его учёные подельники: Цурн, Хайт, Игорь и прочие. Борменталь иногда делает операций, но мы смотреть Загер-Борменталь. Нужен глаз и глаз, я. Инфантиляр, интеллектуаляр, Белоручка. Unter Mensch nichts tat, когда иметь чистый Хенде. Иоган Арнольд много кушает таблетка und Trinken Schnaps. Есть ещё ein intellektueller, не хочет сотрудничать. Пяров Пиа троп, я он сидит ун камера и плохо арбайтен. Пьер. Моя догадка была настолько нелепой, что в нынешних обстоятельствах вполне могла оказаться правдой. Пьер Гари? Пётр Петрович Пинков-Питкевич? Компания, по крайней мере, подбиралась тут подходящая. Я-я, закивал головой Тифтон. Пётр Петрович Пеньков, Пит Пь... сам ты Петрович, хохотнул я. Вот тебе картон, вот свинцовый карандаш. Рисуй всё, про что ты рассказал. Карта? Да с искля? Я, я, понимать. Он нарисовал. И подземелья тоже, про них-то я забыл. Оказывается, там таких комнатёнок с секретами вроде головы и Месцара на Водворского было больше дюжины. Но туда тевтонов не пускали. Монтгомери обычно наведывался в этот страшный сизам вместе с троглодитами, тупыми и преданными. ивтонам тут до конца не доверяли. Например, лабораторный корпус охраняли анархистские бастарды. Это всё было жутко интересно, особенно в свете довешных разговоров с Гусевым и Саламандрой. Или у них там раскол? И как вообще спелись тули и анархисты? Или они не спелись, а Вассер действительно умудрялся сидеть на всех стульях сразу и водить за носы тех и других? Как минимум, вооружение ивтонов сепанкскими гарантами, говорила в пользу этой версии. Наконец я забрал у Тифтона картонку со схемой, не разводя политесов, коротко размахнулся и дал банул его прикладом по башке. Он вскропнул и осел на пол без сознания. Я ведь обещал не убивать его и слово своё нарушать не хотел, а потому оттащил в глубь каморки, вылил ему на ягодицы спирта из бутылки и заново перемотал рану. Тут в каморке нашлось кое-что из трепья. Поля прошла на вылет. Может, и выживет будущий уберменг со свиным рылом. или с орлиными крыльями. Кретины, чёрт их дери, крылья им. Размах крыльев беркута больше сажени, и сама птичка при этом весит чуть меньше полупуда. Какого размера должны быть крылышки, чтобы поднять в воздух тевтонскую тушу, в которой пудов 6, не меньше? Он их как палатку использовать будет или как элемент декора интерьера? А хвост? Без хвоста вообще-то летать не особенно получится. Это что же? В афедрон перетыкать? Тут же на одной из полок обнаружилась какая-то полотняная турба, перемазанная в масляной краске. Она пришлась как нельзя кстати. Трофеев собралось приличное количество, и бросать хоть что-то из них я не собирался. Наконец, экипировавшись, я перехватил гарант поудобнее и хотел было шагнуть за дверь, как вдруг остановился, будто громом поражённый. «Так вот что у тебя было в чемоданчике, моржовый ты гер-герлих!» Куски мозаики постепенно складывались в моей голове, со скрипом становясь на места. Но теперь это было вовсе не важно. Старый журналист Биобахтера пытался втянуть меня во всё это с самого начала, и у него не получилось. Не получится и сейчас. Сверхчеловек, который видит в темноте, парит океарёл и имеет силу гориллы? Уберменш с перьями в заднице. «Падите к чёрту!» Дверные ручки были выломаны, ломик валялся на лестничной клетке. Я наклонился и, стараясь не шуметь, сунул гвоздодёр за ремень. На секунду замер, прислушиваясь. Лающая тевтонская нарячья раздавалась глухо, но совсем недалеко. Осторожно взглянув в казарму, я оценил мягкие диваны, комнатные растения, большой аквариум, спортивный уголок с множеством снарядов и приспособлений в холле и ровные ряды одинаковых дверей по обеим сторонам коридора. Голоса раздавались из-за одной из них. Кажется, там шло совещание или что-то подобное. Чувствуя себя полным кретином, я на цыпочках подобрался к зелёной двери с надписью «Сихер Хайтшеф». На кой чёрт им здесь, в этих краях таблички на Тевтонском, понять не мог? Наверное, Орднунг? В любом случае, они были там, и никакой охраны в коридоре. Потрясающая безолаберность. Скорее всего, все свободные люди бегают, ищут меня по подземельям и территории, а я вот он. Стрелять начал сквозь закрытую дверь, на уровне груди, выпустив всю пачку патронов одним махом, веером, стараясь перекрыть как можно больше пространства, а потом отступил в холл, как раз к аквариуму. И под жуткие вопли из-за стены принялся перезаряжаться. Чёрт, будь у меня граната. Гранаты не было, зато имелась початая бутылка спирта. Там за дверью тевтоны были слишком заняты друг другом. Не знаю, сколько их я зацепил, но раненых явно было больше одного. Я спрятался за диван и принялся из подручных средств сооружать зажигательный снаряд. В качестве фитиля подошла ватная набивка от мебели, которую я расковырял ножом. Спички у меня имелись, так что я был почти уверен в успехе своей идеи. Когда подбирался с этой бутылкой к двери начальника охраны, Самым слабым местом в плане был тот факт, что я оставался в одиночестве, и тыл мне прикрывать было никому. Если бы один из отрядов, отправленных на мои поиски, сейчас вздумал вернуться, конец пришёл бы некоему полковнику Лейб-гвардии, не так давно бывшему порутчиком. Повезло, не вернулись. Я был готов героическим пинком распахнуть двери и швырнуть туда зажигательный снаряд, фитиль которого уже полыхал вовсю, пропитанный спиртом, но случилась нелепость, на которую и так богата война. Один из уцелевших тефтонов с пистолетом в руках ринулся наружу, именно в этот самый момент широко распахнув дверь и столкнувшись со мной нос к носу. Пинок сапогом пришёлся ему в грудь, а бутылка прилетела по лбу, не разбившись. То ли бросил я слабо, то ли черепу тефтуна оказался мягче, чем казался на первый взгляд. Стеклянный сосуд упал на пол, горящий фитиль из ваты вылетел, спирт вылился и таки вспыхнул. Тифтон, который опрокинулся от моего удара на спину, в ужасе принялся отползать. Его штаны пылахали синим огнём. Крики подхватили и его товарищи. Раниные и те, кто пытался им помочь, всего 6 человек. Пламя перекинулось на весёленькие бумажные обои с цветочками, деревянный стол. "Gib auf!" заорал я, перехватывая гарант. "Gib auf und hebe hoch, Schweinehund!" Одного выстрела в потолок хватило, чтобы тифтоны Эти юные нордические рыцари, будущие сверхлюди, сдались в плен избитому, голодному и оборванному хаки пехотинцу, вшивому интеллигенту из имперской провинции. И вообще он турменшу от рождения, потому как полукровка и представитель динарской расы. Как они меня не пристрелили? Шесть вооружённых мужчин. Пусть четверо из них и были ранены, но всё дело было в психологии, в эффекте неожиданности. Они ведь думали, что охотятся на меня, Планировали что-то карандашами в схему тыка лесомным видом. А тут на тебе. Грохот выстрелов, огонь дикий и крики. Да эти втоны, кроме их начальника и двои-два разменяли третий десяток и вряд ли имели опыт боевых действий. А начальник получил две пули в плечо и в правую руку. Самый первый. И теперь курчился на палубе, огнятая своей яростной материщиной обстановку. Так что они попросали пистолеты и даже не тянулись к винтовкам. Я выстроил тифтонов в коридоре вдоль стеночки и заставил того самого, у которого обгорели штаны, связать всех остальных, а потом стрянул и его тоже. "Лось", сказал я шевеля стволом гаранта, "вперёд на лестницу". Я намеревался их всех запереть в каморке наверху. Раненных заставил жевать перевятин. Слушать их вопли мне было не с руки. Спасти их всех, вылечить это получилось бы у меня вряд ли. Прикончить их Не знаю, что-то в моей душе было против такого действа. Слишком молоды были эти ребята, слишком похожи на тех, с кем я бок о бок сидел в окопах Великой и Гражданской войн. Панкратов, Мамсуров, Фишер, Вишневецкий, Ванечка наш Царёв, да ему Бог здоровья. В общем, они отправились в каморку к своему товарищу с пробитыми ягодицами, а я заблокировал дверь этого чулана парой разреженных винтовок и отправился собирать трофеи. Влевать в одиночку я больше не намеревался, тем более я где обзавестись союзником, я, кажется, знал.